Моргана спала. Я осторожно сел на коня, и ровным и медленным шагом мы вернулись в Кардуэл, залитый золотыми лучами заходящего солнца. Да будет проклят этот коварный и безжалостный враг, с которым я не могу сразиться с мечом в руке. Он поражает меня медленно, и я чувствую, как его железная длань. Сдавило мне сердце. Недуг точит меня, Мерлин. Если даже ты не в состоянии излечить меня, это означает лишь то, что настал мой час. Я умираю от праздности и мира, как осадная машина, источенная червями и покрывшейся ржавчиной, которая в бездействии постепенно разваливается и приходит в негодность. Лобрис непобедим. Его народы сплочены единым законом горра забилась в норы. Пикты не осмеливаются больше высовываться из своих берлог. Саксонские ладьи избегают наших берегов. Мои подданные любят меня, благословляя за свою спокойную и счастливую жизнь, которая-то и убивает меня. Мир утра! Какая насмешка! когда имя воина сытый народ соединяет с собственным благоденствием. Я оплакиваю закон короля твоего деда. Это был лев среди волков. А ты сделал волков псами, приближающими, сами не ведая того, приход нового мира, который ты строишь якобы для человека, но где есть только один человек, ты сам. Господство силы, бывшая законом твоего деда, хотя бы давала побежденному свободное право умереть или покориться, но господство разума, которое является твоим законом, ведет лишь к порабощению. «Ты сделал меня, короля Утера, несомненного владыку Логриса, твоим добровольным рабом. Тем самым ты нарушил естественный закон». Посадив силу на цепь разума, от чего я и умираю. И неопровержимишее доказательства моего рабства, и твоей сын дьявола власти в том, что зная обо всем этом, я не перестаю любить тебя. Это правда, что собаки любят своих хозяев. Но свободен ли ты, Мерлин, единственный свободный человек в твоем мире? Ты говоришь нарушение естественного закона об уздании силы разумом. Но можно и перевернуть твои слова, ибо разум нуждается в силе, чтобы воплотить свои намерения. Без нее он бессилен, о чем со своей стороны я могу только горько сожалеть. Поэтому мне кажется, справедливее было бы сказать, что они прикованы друг к другу. Благодаря чему я не меньший раб, чем ты, а ты так же свободен, как и я. Это взаимное подчинение силы и разума существовало уже в моем деде, чья мудрость была воспитана грубой силой, и в Пендрагоне, в котором их соотношение было обратным. Ты, великий король Утор, единственный, кто подходит для этих смутных времен. И твое смятение является лишь отражением зыбкости и непрочности всех вещей. Прежний мир, о котором ты скорбишь, еще не ушел в прошлое. Его власть простирается на весь Запад, отданный на растерзание свирепым и безначальным варварам, где имя Логриса займет место одрехлевшего Рима, доживающего свои последние дни. артур «Осуществить мечту моего деда, а также и мою, тесно связанные между собой, ибо он законодатель с оружием в руках и воин, способный мыслить как государственный муж. А ты своими победами, и в особенности этим миром, который ты презираешь, дал ему армию, армию не волков или псов, но людей, которые, сражаясь за короля, будут думать, что сражаются так же и за самих себя, поскольку будут разделять с ним одну цель, плоды которой сами же и соберут. Я не знаю, можно ли назвать таких людей свободными, или же их следует назвать добровольными рабами. Не в том дело. Если ощущение свободы имеет то же действие, что и идеальные свободы, которые пока еще никому не удалось определить, то вопрос не имеет никакого значения, потому что «Золотой век» еще далеко впереди. В чем я уверен, так это в том, что такая армия непобедима. Утар в задумчивости некоторое время молчал. Его гнев прошел. Внезапно он спросил меня. «Он хороший воин?» Я думаю, только ты в Логрисе мог бы стать ему достойным соперником. А ему еще только пятнадцать лет. Он любит войну. Этого он получил от тебя в достатке. Он станет самым великим воином во всей бывшей империи. Скажи ему, пусть ни перед кем не опускает меча. Так он чему-нибудь научится и у меня. Я скажу ему. Тот ли он человек, какой тебе нужен? Тот, о котором ты говорил мне в начале моего царствия? Думаю, да. Он снова замолчал. Его ослабила лихорадка. Наконец он снова заговорил. Мерлин, что будет после смерти? Этого не знает никто. Даже ты, даже я. Но во что ты веришь? Я верю в обстоятельства и в поступки, способные на них влиять. А в остальном, каждый волен устраивать собственное бессмертие по своему усмотрению. Он с трудом поднялся. Помоги мне одеться, я хочу выбраться из этой клетки. Когда с одеванием было покончено, он спустился во двор замка и велел седлать своего лучшего коня. Я отыскал его уже в сумерках, недалеко от Камелота. Он лежал на дороге подле своего дрожавшего от усталости коня. Он был мертв. Густая трава покрывала три кургана, в которых покоились тела моей матери, короля Уэльса и Пендрагона. Рядом с ними зияла свежая могильная яма, в которой был установлен. Большой каменный саркофаг. Все происходившее теперь в Стангендже странно напоминало события 20 давности под сенью тех же вечных гигантских камней. 30 тысяч воинов стояли на равнине, построившись в правильной шеренге. Неподвижные, словно бронзовые статуи, молчаливые, скорбящие, Они пришли в последний раз взглянуть на того, кто был их государем на время мира и предводителем на время войны, прежде чем земля навсегда поглотит его. Перед ними стояли все вожди Логриса, сыны круглого стола. Тело Утера в полном вооружении несли два короля, Лео и и Лот. Потом его положили в саркофаг и накрыли тяжелой плитой, которую с трудом могли приподнять десять человек. Крышка глухо стукнула, и яму засыпали. Я сделал знак Артуру, который до сих пор скромно стоял в стороне, и он вышел вперед и встал перед могилой своего отца, на виду у всех. Он в одиночку проделал весь путь из дома Эктора, который он впервые оставил, и присоединился к армии уже в Стангендже, перед самым погребением. О его существовании было известно, поскольку Утер объявил о рождении сына и об его удалении из Кардуэла. Но никто не знал Артура в лицо, за исключением Эктора, Кея, меня самого и нескольких слуг. Только мать и Грейна могла иногда его видеть. Одетым был просто... К тунику и плащ. Всего 16 лет от роду он был очень высок, и во всем его теле чувствовалась сила, гибкость, изящество. Держался он уверенный с достоинством. Его необыкновенной красоты лицо было сурово, а спокойные голубые глаза смотрели прямо, останавливаясь на открывавшемся его взору в людском море, без тени робости или высокомерия так как, если бы они рассматривали каждого в отдельности. Я встал рядом с ним. Вот Артур, сын Утора Пендрагона, внук Констана, наследник Логриса и Уэльса. Вот ваш король. Наступило долгое молчание. Солдаты смотрели на него с любопытством, не скрывая своего восхищения перед блистательным величием воина но и своих опасений перед человеком почти еще ребенком явившимся из неизвестности. Моя первая воля, громко сказал Артур, чтобы в сегодняшний день, день моего вступления на престол, не было никаких торжеств. Ибо вы знаете, кого только что потеряли величайшего и любимейшего из королей, но не знаете кого получили взамен, и потому у вас, вероятно, больше оснований скорбеть, нежели радоваться. Моя вторая воля, чтобы торжеств не было так же и завтра, потому что завтра мы отправимся за море и покорим земли гальских бриттов». Армия всколыхнулась в ошеломлении ряды воинов вздрогнули. лео де -Ган и Лот высоко подняли свои мечи, выкрикивая имя Артура. Их, примеру, немедленно последовали вожди, а затем все остальные. И это имя прокатилось по равнине. Казалось, что его эхо должно быть было услышано по всей стране, перенестись через море и зазвучать на всем западе. В эту минуту здесь родилось что-то такое, о чем мир не забудет никогда. И было это в первый день года 476 -го от Рождества Христова, года окончательного крушения Римской империи, под нахлынувшими ордами варваров, года падения вечного города, осажденного Герулом Одоакром. Тогда Артур впервые явился перед всем миром, в тот самый час, когда померк Рим. На следующий же день, не заезжая в Кардуэль, где его в радости и скорби ждала вся семья, Артур сразу отправился в Дурнуварию, что в земле Доротригов, а затем на южный берег Логриса, где стояла на якоре часть его боевых кораблей. Он взял с собой ровно половину своей армии вождей, остальных же послал в провинции. Поскольку я решил быть рядом с ним в его первом походе, он поручил управление всеми делами Лоту Оранийскому, мужу своей сводной сестры Моргаузы, старшей дочери Игрейны, жившему в ту пору в Кардуэле вместе с женой и их первенцем Гавейном, которому было тогда еще несколько месяцев. Лео Деган должен был вернуться в свою столицу Изуириум, чтобы вновь принять командование над всеми армиями севера, стоявшими на страже логрских границ вдоль древней стены Адриана. Лео Дегану было 63 года, когда у него незадолго до этого от второго брака также родился ребенок. Это была девочка, и он дал ей имя Гвиневера. Война длилась два года. Вскоре после высадки Логрской армии на северный берег земли гонов, вожди двух бридских племен, переселившихся туда более 30 лет назад из Южного Логриса, в те времена, когда на остров пришли Саксы, вступив в позорный сговор с Вортыгерном, собрали всех своих воинов и присягнули Артуру признав тем самым над собой власть рода Констана. Они были братья, оба ровестники Артура, и звали их Бан и Богурт. Но было много других, выходцев из Думнонии, откуда они бежали после вторжения Утера, ненавидевших само имя Логриса и потому заключивших союз с местными племенами, чтобы остановить продвижение Логргской армии. Артур одержал множество побед и окончательно разбил их на востоке страны, в земле Редонов, где они собрали свои последние силы. Во всех этих испытаниях молодой король показал себя отличным стратегом и грозным воином. Он сочетал в себе все воинские доблести Пендрагона и Утера, О соединении в нем самой безумной отваги и трезвого расчета, личного бесстрашия и осмотрительности искусственного военачальника, не могло не напомнить мне моего деда с той лишь разницей, что Артур убивал без удовольствия, и ему было ведомо сострадание. За короткое время он снискал благоговейную любовь своих солдат. Все они боготворили его. Потом он упрочил свои завоевания. Страну Гонов на Западе он отдал во владение Богарту, а более обширную — Срединную область Беноик, Бану, совершившему много славных подвигов на полях сражений. Во главе Редонов он, по моему совету, поставил вождя по имени Кардевк, бывшего скорее мудрецом, нежели воином, ученого мужа, соединявшего в себе ученых греков и римлян с тайной мудростью древних друидов. Артур дал Логрису законы, стремясь в то же время, как я его учил, уважать обычаи покоренных народов. В каждой стране он оставил своих наместников и войска, возглавляемые верными ему людьми. Таким образом, он уже в самом начале своего царствования смог совершить все те великие дела, которым я готовил его, обретя в них случай показать свой талант вождя и законодателя, непоколебимую целеустремленность и великодушие, словно в предвосхищении своей великой судьбы. Он с легкостью вышел из всех испытаний. Я ждал от него неизбежной неловкости, свойственной начинающим. У него ее не было. Моя мечта воплощалась. В конце 477 года мы вернулись в Логрис, и Артур впервые в своей жизни въехал в Кардуэлл, свою столицу. Ночь была ясной, в безоблачной черной глубине зимнего неба, полная луна — лила на землю свой холодный белый свет. Темное море, зажатое между берегами страны Силуров и землей Думанейцев, вздувалось огромными могучими валами, которые явились из неведомых далей Вольного океана, и гонимые свежим и сильным западным ветром разбивались у берега на прибрежных отмелях светлыми пенистыми прызгами. От коней шел молочно-белый пар, который сразу же растворялся в ветреном воздухе. Тяжелая ночная роса легла на высокие травы, и равнина точно зеркальная гладь засверкала тысячами серебристых огней. Там, на севере, сожженные некогда деметами и заново отстроенные морганой, поднимались высокие каменные и деревянные стены иски. Моргана не явилась торжественно встречать победителя. Мы были одни, молодой король и я. Остановившись на дороге, идущей берегом из Кардуэла в Иску, мы дали отдых коням. Какой-то всадник направлялся к нам шагом. Мы молча смотрели, как он приближается. Длинные темные волосы наполовину скрывали его лицо, развиваясь черными змейками на морском ветру. Он подъехал совсем близко и спешился. Это была Моргана. На ней была простая мужская туника и плащ. И в этой грубой одежде она была необыкновенно прекрасна. Ее удивительная, неизъяснимая красота поражала ум и сердце подобного внезапно открывшейся нам частицы Вселенной, торжествующей, чудесной и неведомой. Ты не забыл меня, Мерлин? Это я, Моргана. Твоя маленькая Моргана. Она подошла, обняла меня и положила голову мне на плечо, как обычно делала, когда я была ребенком. Потом отстранилась и повернулась к Артуру. — Вот король Логриса, — сказал я ей, — твой брат. Они внимательно смотрели друг на друга. Они были как день и ночь. Соединенные вместе, и сияние дня тускнело перед сверкающим величием ночи. Маргана улыбалась, но в зеленом блеске ее глаз я увидел что-то холодное и рассудочное, как будто затаенную мысль или трезвый расчет. И я сказал себе, глядя на этих двоих детей, моего разума, что и Господь Бог, создавая человека. Не знал, что его ожидает. Камелот. В память о годах своего детства, проведенных невдалеке отсюда, в доме Эктора, Артур построил второй круглый стол в крепости Дуратригов. Приняв решение разослать своих наместников в разные концы государства, с тем, чтобы не быть застигнутым врасплох, И в силу необходимости утверждать повсюду свое присутствие, он в то же самое время решил установить круглый стол в каком-нибудь новом месте, связанном только с его именем, месте суровом и ненаселенным, которое стало бы символом и воплощением нового идеала. Второй стол был больше первого, и за ним заседало еще больше достойных мужей. Там были не только старые вожди, служившие еще Утору, но и их старшие сыновья, а также молодые вожди, избранные взамен погибших. Среди них были пять королей: Артур, Леодеган, Лот, Бан и Биноика, и Богарт из страны гонов. Кроме того, сидеть за круглым столом, Артур назначил еще нескольких человек, которые не были ни королями, ни вождями, но которым он хотел оказать этим честь. Среди них был Кей, сын Эктора.